СРУ, Вирджиния, США Вторник. 6 часов 7 минут по североамериканскому восточному времени Проктор отметил, что статистов в этот ранний час не было Так что за столом кроме него сидели только Чеймбейс, Фергюсон и Сайкс Чеймберс выглядела достойно, как всегда А Фергюсон и Сайкс немного помятыми Особенно Фергюсон Он был староват для того, чтобы начинать работу в шесть утра. Ему оставалось всего около года до пенсии. Из спикерфонов раздался голос Альвареса. Я всю ночь работал с французскими полицией и разведслужбами, которые, слава богу, предоставили нам некоторые материалы. Я получил копии видеозаписей из отеля, но пользы от них, к сожалению, немного. А с места убийства Озелса, как я и ожидал, вообще ничего нет. Полицейские считают, что убийца ожидал Озелса в и застрелил с близкого расстояния. При этом он забрал с места убийства отстреленные гильзы. Хотя, как легко понять, они мало что значили. Далее в отеле у нас был еще один шанс узнать что-нибудь об этом парне. Но и здесь ничего не вышло. Ни одного неопознанного волоса, никаких представляющих интерес волокон. Все отпечатки пальцев принадлежат горничной, убиравшей номер. Гильзы он в этот раз не забрал, но отпечатков пальцев на них нет. «Он был в перчатках?» – спросил Проктор. «Нет». — ответил Альварес. — На записях видно, что он без перчаток. Если бы он стирал отпечатки, в номере не было бы отпечатков пальцев горничной. В лаборатории эксперты обнаружили следы силикона, так что мне пока не удалось. — Если вымыть руки раствором силикона, отпечатков не будет, — вмешался Фергюсон. Проктор посмотрел на него. — Силикон создает на коже водонепроницаемый барьер, — продолжил мысль босса Сайкс. «Кожный жир не может проникнуть через него, поэтому вы ни на чем не оставляете следов. Увидеть силикон на руках нельзя. Они выглядят совершенно чистыми. Этот силикон был разработан для предотвращения производственных дерматитов у рабочих». Проктор кивнул. «Каждый день узнаешь что-нибудь новое», — подумал он. «Отлично», — сказал Альварес. «Это объясняет маленькую тайну, так что спасибо». На записях нигде нет изображения его лица, так как он всегда отворачивался от камер. Известно только, что это белый человек высокого роста, темноволосый, с бородой, голубоглазый, носит очки и пальто. Стоит ему снять очки и сбрить бороду, и никто не узнает его в толпе. Баллистическая экспертиза тоже ничего не дала. Патроны изготовлены в Бельгии, и хотя это не то, что можно видеть каждый день, они слишком безлики, чтобы из них можно было что-нибудь выжить. В отеле он зарегистрировался как британский гражданин Роберт Бишоп. Ни один человек с таким именем со вчерашнего дня не покидал Францию. И, насколько я слышал, ни один британец с таким именем не приезжал в нее за последний месяц. Я уверен, что имя фальшивое, но стоит еще раз проверить всех британцев. «У меня есть кое-что по теме», — сказала Чеймбейс и черкнула что-то в блокноте. «Я лично связалась с главами наших резидентур в Лондоне, Москве, Берлине, Дели, Исламабаде и Сеуле». До сих пор никто не слышал ничего подозрительного, обозылся. Я жду новых звонков, но не слишком надеюсь узнать что-либо полезное. Кто бы ни организовал это убийство, он очень умело замел следы. Проктор до сих пор не сложил себе мнение о Чембейс. Он считал ее человеком временным, который будет занимать это место, пока не будет найден более подходящий кандидат. От того, как она себя проявит, будет завести его решение. С одной стороны, мозги у нее явно были. С другой, Проктор не был уверен, что она годится для роли не очень-то женской. Он подался вперед. И мы не нашли никаких пересечений между Озулсом, Парижем и этими ракетами. Ни один известный киллер не был замечен в этих краях в последнее время. А имеющиеся данные не позволяют нам надеяться, что мы сможем установить личность киллера. И я связывался по телефону с равными мне по положению людьми в союзных странах, чтобы выяснить, не узнает ли кто-нибудь его почерк. Но он слишком неспецифичен, чтобы можно было сделать какие-нибудь выводы. Настал черед Сайкса. Мы проверяем также русский след, но с кем бы вы ни говорили, результат тот же. Москва уверена, что ничего с борта затонувшего корабля достать невозможно. Разумеется, мы не могли задавать слишком много вопросов, чтобы не навести на догадки о том, чем мы занимаемся. Альварес продолжил. Интерпол тоже мало что может сделать на основе данных, которыми мы сейчас располагаем. Ну, возможно, узнать что-то о событиях в отеле нам удастся из записей с камер наблюдения. Собранные вместе фрагменты показывают следующее. Примерно через два часа после убийства Озлса, убийца приходит в отель. Войдя, он замечает двух человек и либо узнает их, либо они вызывают у него подозрения. Он пытается остаться незамеченным, но они все же узнают его. Через несколько минут он убивает их обоих перед дверью своего номера, стреляя через дверь номера напротив. Несколько минут спустя он убивает еще двоих. Он ждет их, преследует одного из них и в итоге убивает обоих. Причем одного он, как в это нетрудно поверить, сначала то ли выводит из строя, то ли до смерти пугает, взорвав баллончик с аэрозолем. Все эти люди имели оружие, но не имели никаких документов. Затем он убивает женщину в кухне и парня в жилом доме напротив отеля. И, наконец, из этого же дома убивает из винтовки парня на улице. Между делом погибает еще старая женщина. Но она убита пулей из пистолета шестого убитого. Так что, возможно, просто попала под перекрестный огонь. Информация о семерых других убитых поступает все время. Это, видимо, наемные убийцы. Их действия показывают, что они прибыли в Париж, чтобы устранить убийцу Озелса. Но вместо этого он убил их всех. Фергюсон нахмурился. «Так вы говорите, что один киллер убил Озелса, через пару часов семеро других попытались убить его? Но в итоге все были застрелены сами?» «Все выглядит именно так». Фергюсон поднял руку. «Кто-нибудь может объяснить мне, какой во всем этом может быть смысл?» Чемберс сняла очки. «Есть хоть какие-то указания на то, кто послал всю эту команду?» «Пока нет», — ответила Альварес сокрушенно. «Но я не думаю, что их опознание займет много времени. А тогда мы получим семь шансов узнать заказчика. И кто бы им ни был, он наверняка знает об убийце Озелса гораздо больше». А если мы найдем того, кто их нанял, мы получим хороший шанс найти и убийцу Озлса. А может быть и возможность добыть эти ракеты. Чеймбейс и Фергюсон кивнули, но Проктор заметил, что секс не выглядит успокоенным. Проктор понимал почему. секс оказался не при деле. И ему нечего было сказать, у него не было своего мнения. И это ему не нравилось. Но он был еще довольно молод. Фергюсон явно высоко ценил его, так что волноваться по поводу того, что он ничего не внес в дело, ему не стоило. Говорить ради разговора не имело смысла. Фергюсон, похоже, хоть чему-то научил своего помощника. И если Сайкс действительно был достаточно разумен, то на этом этапе своей карьеры он должен быть доволен уже тем, что наблюдает ведущих игроков и может учиться у них. Последнее и, возможно, самое важное из того, что я обнаружил, «Киллер не уехал из Парижа сразу после нападения на него», — сказал Альварес. «Похоже, он старался выяснить, кто пытался убить его». «Из чего вы заключили это?» — спросил Фергюсон. «Из того, что стрелок убитый пули 45-го калибра в доме напротив отеля выписался из своего отеля примерно через час после того, как был убит». Наступила тишина. Проктор слышал скрип кожи кресел. «Ловкая проделка для покойника». Сказал Сайкс с улыбкой, открывшей его блестящие зубы. На него никто не обратил внимания, а Проктор незаметно покачал головой. «Портье отеля описал человека как очень высокого, худого, темноволосого в очках и с бородой», объяснил Альварес. «Истинный постоялец Святослав под это описание не подходит. Он меньше ростом, плотнее сложен. Нам удалось разглядеть его лицо на записи камеры наблюдения в аэропорту и узнать, кто это». Проктор подался вперед. «Я правильно понимаю, что убийца забрал вещи Святослава?» «Да», — ответил Альварес. Он представился Святославом и выписался. партия выдал ему паспорт Святослава, авиабилеты и все, что еще лежало в сейфе отеля. «Зачем, по вашему киллеру, нужны были вещи Святослава?» — спросила Чеймвис. «Я думаю, он пытается что-нибудь узнать о нем», — сказал Альварес. «Именно ради этого он и пошел в отель. Он не бежал из Франции, отправился туда, где остановился один из его потенциальных убийц». «А если он хочет установить, кто были нападавшие и на кого они работали, каким будет его следующий логический шаг?» — спросил Проктор. «Проверка квартиры Святослава», — ответил Альварес. «Скажите, что вы знаете, где она?» — сказала Чембис. «В Мюнхене». Чембис положила обе руки на стол. «Отлично, туда мы и направимся. Нам нужно сейчас же связаться с германской разведкой попросить взять квартиру под наблюдение». «Альварес, объясните им, что за человек, с которым им придется иметь дело. Пусть не пытаются арестовать его, а только следят за ним. Я не хочу, чтобы кто-то еще погибал из-за этого. Как только закончите разговор с ними, первым же рейсом вы в Мюнхен. Если он еще там, вы получите всю необходимую поддержку». Когда Альварес отключился, заговорил Фергюсон. «Его густые седые волосы, обычно аккуратно зачесанные назад, сейчас были в некотором беспорядке». «Вероятность того, что информация все еще у киллера, очень мала. Если его задача состояла в том, чтобы убить Озлса и забрать флешку, он должен был передать ее заказчику. Он не пошел бы по следу ведущему в Германию. В этом нет никакого смысла». Чеймбейс вздохнула. «Не скажите. Возможно, именно его работодатель заказал его убийство, чтобы не платить. А может быть, он уже и сделал это? Но пока мы не найдем новых указаний на то, кто послал его...» Путь в Германию лучше для нас. Время торопит. Если информация уже доставлена, заказчику эти ракеты могут исчезнуть в ближайшие дни. И в следующий раз мы услышим о них только тогда, когда кто-то использует против нас их технологию. И если есть хоть малейший шанс, что убийца Озлса отправился в Германию, нам тоже нужно спешить туда. Вид Фергюсона показывал, что его не удалось убедить. «Если у вас нет других идей, вы должны принять нашу». В ее голосе звучал... Явный вызов. На лице Фергюсона застыло спокойное презрение. Он пожал своими узкими плечами. Проктор посмотрел на Чеймбейс. Она явно не искала поддержки старого бойца, какими бы ни были его история и его заслуги.